День 4. Утром я проснулся сам, нарушив сложившуюся было традицию. Я не только поднялся до прихода Тани, но и успел сходить позавтракать. Это говорило о том, что я начал втягиваться в новую жизнь. Винсент мне совершенно не нравился. Он сидел напротив меня и с глубокомысленным видом задавал вопросы обо мне, о наших взаимоотношениях в команде, как мы готовились к полету, как проходили тренировки. Не было ли во время них конфликтов? Через пару часов это мне порядком надоело. Послушайте, Тани. Называйте меня Винсент. Хорошо, Винсент. Скажи мне, ну зачем тебе нужно знать, каким составом, на каких тренировочных базах, какое обучение мы проходили? Чем это тебе поможет? Мы к этому отношения не имеем. Тебе Джон говорил, что мог кто-то из вас на базе свихнуться и на почве сексуальной неудовлетворенности задушить Чен. Тот же Вернер. Да, капитан Флин выдвинул эту теорию. Она, конечно, имеет право на существование, но это очень сильно притянуто за уши. Почему маньяк ждал все это время вас и не действовал? Потому что мы стали катализатором процесса окончательного превращения его психики, нарушили плавный образ жизни маньяка и завершили его превращение. Возможно, но я думаю, что это менее вероятно, чем результат конфликта внутри вашей команды. Кто-то просто воспользовался возможностью, новыми обстоятельствами, а сама причина конфликта кроется в ваших взаимоотношениях, сформировавшихся еще на старой земле. «Так мы ни к чему не придем», — сказал я. «Кто знает, может, мне удастся свести воедино все ниточки и нарисовать полную картину созревания преступления», — ответил он. Я вздохнул, и мы продолжили до обеда. Потом он заявил, что достаточно, и если у него возникнут дополнительные вопросы, то зайдет еще, но потом. Он ушел, а я отправился в столовую, где моему взору предстала неприятная картина. Около стола раздачи стоял Вернер и сжимал, как в тисках, руку Анны. Его челюсть, перекошенная недовольной гримасой, нависла над испуганным лицом девушки. Ее изящная фигурка отклонилась назад, не в силах вырваться — По глазам было видно, что эта обезьяна причиняет ей боль. «Эй, ты! Оставь девушку!» Не раздумывая, выкрикнул я. Он отпустил руку Анны и повернулся ко мне. За его плечом испуганно заблестели выпученные белки глаз Рахима. «Тебя это не касается, поэтому, если ты пройдешь мимо, я тебя не трону», сказал Вернер, делая шаг навстречу мне. «И тут я сделал подлую вещь. А что мне еще оставалось делать наедине с этой горелой? Я из-под тяжка ударил его кулаком в солнечное сплетение. Удар, конечно, подлый, что и говорить, но эффект от него был не тот, который я ожидал. Во-первых, я повредил руку. Впечатление было такое, что я ударил в стену. Во-вторых, я успел увидеть, как взлетели в воздух мои ноги, прежде чем удариться затылком о пол и выключиться. Очнулся я на полу. Доктор Штейн склонился надо мной с пузырьком. «Ну вот, очухался? Сколько пальцев?» — спросил он. «Три. Посмотри мне в глаза. Хорошо, сотрясения нет, но синяк будет». Я сел, ощупывая нос. Он был на месте. На выходе из столовой Тани отчитывал Вернера. Тот стоял, глядя в пол и опустив плечи, как нашкодивший школьник. Заметив, что я пришел в себя, Винсент взял Вернера под руку и вывел из столовой. «Макс, мне так жаль!» Я повернулся и встал. Ее глаза влажно блестели, но помимо вины в них проглядывала благодарность. Я почувствовал себя героем. «Пустяки?» — ответил я. «Но почему он вел себя с тобой так грубо?» «Не знаю», — ответила Анна, бросив взгляд на доктора Штейна, а затем опустив глаза. Я понял, что она либо не может говорить, либо не хочет, чтобы ее ответ услышал доктор Штейн. «Вам нужно отдохнуть», — вмешался доктор. «А я расскажу Тревору про Вернера. Так нельзя». Он покачал головой. Голова у меня действительно гудела, и я пошел к себе. Лег на кровать, но сон не шел. Я размышлял об убийстве, об банне. Признаюсь, о последнем больше. Вспомнилась Джулия. Они с Анной были совершенно не похожи. «Но каков Вернер? Я еще разберусь с этим мерзавцем». Раздался стук в дверь. Я встал и открыл. Она, не говоря ни слова, отстранила меня и зашла. Затем подняла глаза и тихо сказала. «Это он. Вернер был моим парнем. Но мы уже достаточно давно расстались. Должно быть, он ревнует к тебе. Прости». «А есть основания?» Я сделал шаг вперед и почувствовал ее дыхание. «Да», — ответила она шепотом, и наши губы встретились.